Глава семнадцатая Валентина, на следующий день. «Как ты относишься к гвоздикам?» — спрашивает Лайза, постукивая ручкой по подбородку. «Хорошо», — говорю я, отрывая взгляд от экрана компьютера в книжном магазине. Только мне всегда казалось, что они какие-то унылые. Лай закивает. Вот именно. У них плохая репутация. Но что, если мы изменим ее? Что, если мы сделаем им ребрендинг? Не слишком ли жирно для гвоздик? Не говоря уже о нашем новорожденном цветочном магазине. Говорю я со смехом. Но если ты готова взяться, то почему бы и нет? Лайза пожимает плечами и возвращается к экрану ноутбука, с которым сидит на подоконнике в передней части магазина. Она приехала рано утром, чтобы осмотреть помещение и составить список вещей, которые нам понадобятся для наших ботанических начинаний. Комнатные растения и суккуленты, которые, по ее словам, нынче в моде. Большие контейнеры для срезанных цветов, подставка для поздравительных открыток, хорошая мысль, и несколько небольших столиков для подарков и всякой всячины. «Смотри», — говорит она, поворачивая экран так, чтобы я видела, «если взять пустые полки из подсобки и столы, которыми вы не пользуетесь, останется сделать всего несколько покупок, и мы будем готовы к работе». Я улыбаюсь. Очень рада. Я рассказываю ей о сообщении Ника и о том, что я до сих пор не ответила. Она качает головой. «Я всё это проходила! Не попадайся на крючок!» И не подумаю. Хотя, должна признаться, я просмотрела в телефоне наши свадебные фотографии. Чёрт, как же он хорошо смотрелся в смокинге! «Но ты думаешь об этом. По глазам вижу». Прежде чем я успеваю ответить, в разговор вмешивается Милли. «Что ты видишь по ее глазам?» «Ее бывший написал ей», — объясняет Лайза. «Он хочет вернуть вэл Милли хмурится. «Попробуй только. Скажи этому мерзкому типу, чтобы шел лесом!» «Не волнуйся», — говорю я со смехом. «У меня и в мыслях нет снова с ним замутить» тот -то незаметно!» — добавляет Милли. Колокольчики на двери снова звенят. Пришел сотрудник Фидекс с двумя коробками. На сей раз это Фернандо. И, судя по выражению лица Милли, она на седьмом небе и лишилась дара речи. «Привет!» — говорит она. «Привет!» — отвечает он. Точь в точь пара влюблённых подростков, а мы с Лайзой — публика с галёрки. «Я думала, вы ушли», — говорит Милли. «В смысле, вас перевели на другой маршрут?» «Так и было», — говорит Фернандо, подходя ближе. «Но я попросил, чтобы меня вернули на этот. Я так соскучился по своим клиентам». «Ох...» — говорит Милли, сияя. Она пытается сохранять хладнокровие, но видно, что от радости ее сердце готово выпрыгнуть из груди. Фернандо ставит коробки на прилавок рядом с Милли. Она действительно намного выше, а он намного моложе. Но почему-то это не имеет значения. Я улыбаюсь про себя. Может быть, они самая нелепая пара на свете, но... Возможно, и самое трогательное. всегда рад видеть вас, Милли!» — говорит он, улыбаясь, и поворачивается к двери. «И я вас, Фернандо!» — с пылающими щеками отвечает она. Когда дверь закрывается, Лайза ахает. «Милли, говорю тебе, он влюблен!» «И я так думаю», — говорю я. В следующий раз, когда он придет, дай ему телефончик. Девочки, все это очень мило, но вы явно спятили. Господи, да я ему в матери гожусь! У любви нет возраста, — объявляет Лайза. И закатывает глаза. Но она кружит голову, — говорю я, смотрю на телефон и вижу новое сообщение от Ника вэл well, мы можем поговорить. Я люблю тебя, и я так сильно скучаю по тебе». «Я не отвечаю». «Вместо этого я спрашиваю Милли о маминой шкатулке с цицероном, о которой вчера рассказал мне Эрик». «Ах, ну конечно!» — говорит она, заглядывая под прилавок. «Знаменитая коробка с конфетами! Я почему-то и не подумала о ней!» Она держала ее прямо здесь, под... Я смотрю, как она шарит по нижней полке, потом по другой. Заглядывает в один ящик, другой, в третий. Куда, черт возьми, она запропастилась? Может, ты унесла ее в подсобку, когда мы здесь прибирались? «Может быть», — говорит она, исчезая в подсобке, — но через несколько минут возвращается с пустыми руками. Похоже, там тоже нет. Я опускаюсь на стул рядом с разделом научной литературы. Наверняка она где-то здесь. Мы найдем ее. Найдем ли? — говорю я со вздохом. Впервые я осознаю, насколько все это важно. То, что поначалу... Меня только удивляло и даже забавляло. Оказалось чем-то более серьезным. Мама пыталась что-то мне сказать, помочь что-то понять. Но пойму ли я? «Валентина, все хорошее требует времени», — говорит Милли, не теряя надежды. Она, конечно, права. Я где-то читала, что Толкин... Писал продолжение «Хоббита» шестнадцать лет. Все равно, в конце концов, я найду мамино послание и свой путь в жизни. «Ты так много работала», — продолжает она. «Почему бы тебе не пойти прогуляться, чтобы проветрить голову?» Лайза здесь, мы все решили. Она права. Я отправляюсь по «Принц-Альберт-Роуд» в сторону парка Прим-Роуз-Хилл. Когда-то это были королевские земли и личные охотничьи угодья Генриха VIII. А теперь здесь небольшой общественный парк. Лайза говорила, что благодаря панорамным видам на Лондон он популярен как у местных жителей, так и у туристов. А я в некоторой степени и то и другое. Прим-Роуз-Хилл расположен довольно высоко над уровнем моря но парк Прим Роуз-Хилл еще выше. Как отметил таксист, который привез меня в город, высота над уровнем моря составляет 63 метра. Об этом сообщает и табличка у входа. Вдалеке толкутся любители архитектуры. Они фотографируют телебашню и лондонский глаз. Лондонский глаз. Колесо обозрения в Лондоне крупнейшие в Европе и одно из крупнейших в мире. Открыто в марте 2000 года. Но меня интересуют литературные места. На склоне растет дуб, называемый «деревом Шекспира», посаженный в честь трехсотлетия со дня рождения драматурга. И при виде его мои руки покрываются мурашками. Медленно поворачиваясь по кругу, Я осматриваю окрестности. Трава зелёная. Деревья посажены низкие, чтобы не загораживали вид на Лондон. Я вижу осколок и башни Мамоны, достопримечательности, о которых я только слышала или видела фотографии, но теперь они открываются передо мной с моего собственного заднего двора. Осколок и башня Мамоны Современные лондонские высотные здания Я продолжаю подниматься до самого верха Получаю главный приз Камень с выгравированными словами Уильяма Блейка Я опубликую фотографию в собака-букс Байвелл, well», а под ней пишу Я беседовал с Духовным Солнцем Я увидел его на Прим-Роуз-Хилл сказал Уильям Блэйк. Он увидел свет, и я тоже. Наконец-то я дома. Буквально через несколько мгновений в мой инстаграм хлынули комментарии, из которых мне бросился в глаза один. От Ника. «Твое сердце, мой дом. Я люблю тебя». Я чувствую смятение, которое быстро перерастает в злость. Если его предыдущие сообщения тронули меня так, что это даже было заметно со стороны, то последнее произвело прямо противоположный эффект. Зато я обрела некоторую ясность и понимание. Как Ник посмел опубликовать нечто настолько личное в моем Инстаграме? За все время нашего брака он не оставил на собака «Букс Бай well ни одного комментария а теперь прыгает через кольцо, как обиженный муж, который скучает по жене. Я делала все возможное, чтобы хранить наши личные дела, ну, в общем, в тайне А теперь у него хватает наглости использовать мой аккаунт, чтобы привлечь мое внимание, или, что еще хуже, вызвать жалость у моих подписчиков. Мои щеки пылают. Я думаю, что нужно удалить комментарий. Или вовсе забанить Ника но вместо этого просто сую телефон в сумку и стараюсь продолжить жить настоящим. Ник бросил меня, и я начала новую жизнь. По крайней мере, начинаю. Что бы он ни сказал или не сделал, это ничего не изменит. это жизнь моя и только моя. В точности, как мамина жизнь в Лондоне, с ее тайнами, в которые я не была посвящена. Я иду домой с новым чувством силы и целеустремленности. Моя жизнь больше не трагический роман, как я воображала, а нечто совершенно другое. Большая книга приключений, даже триллер. А может быть, но только может быть. Прекрасная история любви. Дома я опускаюсь на диван и беру в руки новый триллер только недавно появившийся в магазине. Автора я не знаю, и это вообще не мой жанр, но меня привлекла цитата на обложке. «Захватывающая и незабываемая эта история заставит вас подвергать сомнению всё. От неизбранных дорог до человека, с которым вы делите постель. От книги невозможно оторваться». Я читаю два часа подряд, потом фотографирую обложку и публикую ее в Инстаграме с новым постом. Что бы вы ни пытались испробовать, нового автора или жанр, или решаете кардинально изменить свою жизнь, я первая признаю, что выходить из зоны комфорта бывает страшновато. Но что, если бы мы оглянувшись на нашу жизнь, убедились, что эти риски, трудные решения, даже внезапные прыжки веры были главными составляющими полноценной жизни. Во всяком случае, я так думаю, хотя понятия не имею, что может ждать меня впереди. Сейчас у меня в «Собеседниках» эта книга, довольно необычный выбор для меня но я открыта тому, что найду на ее страницах и в своей жизни. Скажите, а на какой большой риск пошли вы? В чтении или в жизни? Целую, Вэл. Well. Хэштег «Книжный риск», хэштег «Новый жанр», хэштег «Живи сегодня». Мне хочется чаю, и я ставлю чайник на плиту в маминой, теперь уже моей кухне. И просматриваю ее коллекцию пластинок, пока не нахожу нужный альбом. «Арт Тейтум». «Арт Тейтум», 1909-1956. Американский джазовый пианист-виртуоз и композитор. Далее речь идет о фортепианной аранжировке песни из мюзикла «Нет-нет на нет». 1924-й. Я вынимаю виниловый диск из конверта, осторожно ставлю на проигрыватель и прислушиваюсь сквозь знакомое потрескивание фортепианной мелодии. Чай для двоих. Я закрываю глаза и вижу, как мы с мамой далеко-далеко, много лет назад, кружимся в нашей гостиной в Санта-Монике. Как будто ничего не изменилось, хотя изменилось все. Может быть, сейчас в этом весь секрет? Можно притвориться, что боль прошла, и я так и делаю. Чай для двоих и двое за чаем. Я для тебя, а ты для меня.